Он начал робко с ноты «до», но не допел ее не «до», не дозвучал его аккорд. И никого не вдохновил. Собака лаяла кот, мышей ловил. владимир Лысоцкий. Жафар растерянно смотрел на две цифры и никак не мог их сопоставить. 845-1897. Это же больше тысячи лет! 845 плюс 100 должно быть 945. Все правильно. 945 или меньше, если придут спасатели. Но 1897... Что-то сломалось. К лицу пододвинулся шланг. Он взял наконечник в рот, но пластик рассыпался на губах, в лицо ударила струйка воды. выплюнув крошки пластика, он сделал несколько глотков. Струйка иссякла. Джафар еще раз посмотрел на пульт. Этот красный сигнал что-то обозначает. Что-то плохое, раз красный. И этот тоже. Надо что-то сделать. Но после пробуждения двигаться нельзя. Пока. Какие процедуры идут после пробуждения? Думай, вспоминай, ты же биолог. Стимуляторы. Точно, должны быть стимуляторы. И бодрящая музыка. На пульте должны быть надписи. Свет. Где-то должен включаться свет. Спать хочется. Это сейчас можно. Нужно. Джафар проснулся, от что манипулятор принялся растирать его тело, втирая в кожу какую-то мазь. Один из красных огоньков на пульте Видимо, блок авторемонта устранил неисправность. Осторожно подняв руку, он поймал конец шланга и высосал еще несколько глотков жидкости. Потом нажал на широкую клавишу на пульте. Анабиозная камера осветилась бледным зеленым светом. Сориентировавшись, ткнул пальцем в клавишу текущее состояние. На дисплее загорелся текст. «Аварийное пробуждение – причина исчерпания ресурса систем жизнеобеспечения». «Вот как», – подумал Джафар, – «у анабиозной камеры тоже может исчерпаться ресурс». «Четырехкратное резервирование», «блоков с ремонта». И вдруг исчерпался ресурс. Выходит, я на самом деле проспал тысячу лет. Теперь в анкетах указывают возраст 20 лет или 1020. Рекорд для книги Гиннесса. Никто еще не спал больше ста лет за раз. После 150 начинаются необратимые изменения, вызывающие скоротечную старость. Разрушаются аксуаны. У меня будет скоротечная старость. Все друзья умерли, и мне пора. Сколько осталось? Пять лет? Десять? Но это мы еще посмотрим, поборемся. Это по моей специальности. А стоит бороться. Если меня за тысячу лет не нашли, значит, с этим континуумом так и не удалось восстановить контакт. Меры случайно встретились, случайно разошлись. Да, но ведь местные меня тоже не нашли. Если бы наша миссия удалась, меня давно бы отыскали. Если не по нуль маяку, то обычным магнитометром Джафар осторожно перевернулся на живот и дал манипулятору растереть спину. Доигрался в космонавтов, думал он. Вот тебе стаж диплому. По нормам дальнего космоса. Вот тебе синекура щенок. Решил, что если эта земля аналог твоей, то можно все уставы по боку. Даже коммуникатор не взял. Еще автоответчик оставил, который докладывал. У меня все хорошо. В Робинзона играл. Вот тебе двухнедельный отпуск для подготовки к сессии. Сдохнешь теперь через пять лет, как собака под забором, герой дальнего космоса. Но все же говорили, что здесь безопасно, что это санаторий, ближе, чем до Луны. Санаторий. Для них санаторий, для профи-дальнобойщиков, волков дальнего космоса. Не для салаг. Бицепсы, трицепсы. Головой надо было работать. Если планета – санаторий, то почему все нормативы по дальнему космосу? Профессионала одно это бы насторожило. Хватит скулить. Что я сейчас делать? Что стал бы делать на моем месте профессионал? Допустим, я Камил. Нет, до Камила мне далеко. Допустим, я Гром. Гром сначала выяснил бы, есть время подумать или нет. Как у него? Думать надо, однако. Или пальму трясти. Время есть. Тогда сначала разбор ошибок, потом анализ текущего положения и, наконец, что делать дальше. С ошибками все ясно. Зазнался. После того, как ребенка из огня вытащил. Нет, после того, как они меня в свой круг взяли. Прилетели на пожарящее, осмотрелись, встали в кружок, нашли еще четыре варианта менее опасных, а потом похлопали по плечу и сказали «Пацана спас». «Сам жив, значит, действовал правильно. А на выговор не обижайся. Ни первый, ни последний. Ах, первый? Тогда с боевым крещением тебя. Сам знаешь, за одного битого двух небитых дают». Вот тогда я и зазнался. Теперь, что я имею на сегодня? Я проспал 1052 года. Ставил таймер на сто лет, а проспал тысячу. Почему? Потому что таймер сломался, и ежику ясно. Потому что я поленился разобраться с внутренним пультом анабиозной камеры и подключил дистанционное управление через компьютер. А компьютер за сто лет сдох. Дурак. У компьютера же нет блока авторемонта. Киберов-ремонтиков я законсервировал. Вдвойне дурак. Надо было оба таймера включить. И внутренний, и внешний. И ремонтникам поручить вахты нести, куда торопился. Детство в заднице играла Все, кончилось детство. Я теперь единственный представитель нашего человечества на этой земле. Если не наважу нуль Т с нашей землей, так единственным и останусь. В записке, которую нулевики оставили, говорится, что разрыв связи произошел из-за размягчения связанности параллельных континиумов. Знать бы, что такое размягчение связанности. Но, может, за тысячу лет ситуация стабилизировалась. Не стояла же у них техника на месте. них же много не надо, только сос послать. Теперь проблема местного населения. Если меня не нашли, то или-или. Или не доросли до середины 20 века. Или развитие цивилизации пошло по другому, не техническому пути. Все мои местные друзья давно умерли. Контактор из меня, как из вороны певчая птица поэтому вступать в контакты с населением по возможности не буду. Кажется, все обдумал. Иду на главную базу оживлять 0Т. Детали по ходу дела. Главное, сначала думать, а потом делать. Джафар нажал на рычаг, крышка саркофага с потрескиванием отошла в сторону. Остаевшийся воздух с запахом плесени. Несколько раз, согнув и разогнув ноги, он осторожно слез на пол. Колени задрожали, голова закружилась. Но вскоре неприятные ощущения исчезли. Только сердце чистило, как после стометровки. Сел в кресло кибердиагноста. Включил экран. Так, ничего не есть, только пить. Часто, понемногу. Медленно вдоль стенки вышел в коридор. На полу пыль. Везде пыль. На складе то же самое. Включил киберов. Двое вовсе не откликнулись. Третьим что-то застрекотало, потом запахло дымом. Четвертый непонятно захрипел динамиком. Оставил ее включенным, может блок от ремонта справится. Остальных выключил. Открыл внутреннюю дверь тамбора. За небольшим окошком наружной двери темнота. «Стоп», — сказал он себе вслух, — «что и сделал бы Гром?» Гром настучал бы по голове за то, что без проверки открыл внутреннюю дверь. Может, наружной двери уже сто лет, как нет. Может, я на дне озера или болота? Проверил и перебрал систему жизнеобеспечения скафандра. Работа заняла три часа. Заработал только блок питания и контррегенерация воздуха. Ничего, для начала достаточно. Снаружи 14 градусов. Можно обойтись без климатики. Несколько раз пил сладковатую жидкость, скупо отмеряемую автоматикой скафандра одел скафандр и снова пошел в тамбур. Со всеми предосторожествами открыл маленький лючок для выравнивания давления. Тишина. Сунул в лю палец. Земля. Снял перчатку, поковырял землю, растел крошки в пальцах, зачем-то понюхал. Пошел на склад за лопатой. Прокопать ход удалось только через два дня. Не потому, что Бункер ушел глубоко под землю, всего на три метра, Но от малейшего усилия сердце начинало стучать, как молот. В глазах плыли цветные пятна. Кибердиагноз мог бы не беспокоиться насчет жидкой диеты. Вседомных продуктов не осталось. Перед тем, как выйти наружу, Джафар пристегнул пояс в нож, зарядил от энергосистемы саркофага портативный лазерный бор. Лучше было бы взять лазерный пистолет, но пластиковая рукоятка рассыпалась в пальцах. Снаружи стоял полдень. Не очень густой лес окружал холм, в котором был похоронен бункер. Метров двадцати встал столбиком удивленный заяц. Джафар положил бур на край лаза, тщательно прицелился, нажал курок. Заяц дернулся и упал на землю обугленной тошкой. Выварив из мяса бульон, он, морчась от отвращения, впихнул в себя несколько глотков густой, жирной, несоленой жидкости. Через час проснулось чувство голода. На следующее утро, съев несколько маленьких кусочков мяса, Джафар вышел на разведку. Двух километров обнаружил речку и заброшенную мельницу на ней. Дорога заросла не менее пяти лет назад. Тщательно обыскав все помещения, нашел один ржавый сломанный топор, несколько самодельных деревянных ложек, грубо, но прочно сколоченную мебель, скелет коров в коровнике. Если бы не скелет коровы, можно было бы подумать, что хозяева просто съехали, увозя все ценное и оставив рухлить. Джафар сходил в бункер за металлоискателем и после получаса поисков обнаружил тайник с несколькими серебряными и медными монетами. Годы чеканки монет от 997 до 1046. Опять не сходится. 1046 минус 845 Получается 201 год. А по таймеру анабиозного саркофага прошло больше тысячи лет. И монеты не могли так хорошо сохраниться, если им 800 лет. Что сказал бы Гром? Сказал бы, не бери в голову, потом само все разъяснится. А монеты в карман положи, пригодятся, однако. Спасибо, Гром. Через три недели Джафар был готов к переходу на главную базу. Именно к переходу а не к перелету, как было тысячу лет назад. Флайп по-прежнему стоял в ангаре, и откопать вход не составило бы труда, но починить машину, может, Гром и сумел бы, но не студент, окончивший второй курс института по специальности генная инженерия. С другой стороны, до базы всего 500 километров. Месяц назад, то есть тысячу лет назад, он играючи преодолел бы и за четыре дня. А впрочем, какая разница? Четыре или десять? Тщательно отобрал семь килограммов багажа, зато не поскупился на продукты. Двенадцать килограммов. Сахар, соль, обезвоженное мясо лося, то, что можно синтезировать в лаборатории или добыть охотой, все пищевые запасы бункера испортились. По существу испортилось все, что было в бункере. Кроме аппаратуры анабиозного саркофага, снабженный блоком авторемонта, энергосистемы на основе батареи, термопар и простейших механизмов. На столе оставил записку, не торопясь обошел бункер, обесточивая все, кроме нуль маяка. Закопал и замаскировал лаз, спрятал в корнях дерево, лопату. Кажется, все. Одел походную амуницию, затянул ремни, попрыгал. Ничего не болтается, не брякает бросил последний взгляд на ставшую родную поляну и направился на запад.